Утро началось с экстремальной побудки. Не то чтоб на рассвете, но еще по утреннему холодку Академию огласил дикий рев. Я заполошно подпрыгнула на кровати и приземлилась на самый краешек с просонья, не удержавшись на нем. Извернулась в последний момент, умудрившись не шлепнуться и сесть на дощатый пол. Что это было? Я ошалела, осмотрела маленькую скудно меблированную комнату пытаясь понять, где это я заночевала и почему вообще нахожусь не у себя дома, вспомнила. Зажмурила глаза и больно ущипнула себя за руку, открыла глаза не помогло. Я была всё в той же комнате, и тут меня накрыло осознанием. Я поступила в Академию магии, я смогу стать магом. А когда тебе дают шанс реализовать свою самую заветную, несбыточную мечту, всё остальное Лишь досадные мелочи. Так что бодренько оделась и пошла умываться. Эх, а вот бы поесть чего, а то обед был ещё в моём мире почти сутки назад. Спустившись после умывания на первый этаж, я обнаружила жиденький ручеёк из подростков с редким вкраплением взрослых, тянущийся к выходу из общежития, и поспешила влиться в него. Раз люди куда-то идут, значит, там что-то есть. Ну, или что-то будет. Кстати, людской ручейёк был чисто женским. Видимо, общежития здесь разделены по половому признаку. Пройдя через небольшой дворик, все входили в другое здание, на этот раз одноэтажное, у дверей сливаясь чуть более полноводным мужским потоком, тянувшимся из-за угла академии. Я не стала отбиваться от коллектива и тоже зашла. Внутри оказался зал, заполненный деревянными столами и стульями. У ближней стены имелась невысокая стойка, на которую полненькая и румяная женщина лет 50 выставляла тарелки с кашей и исходящие паром чашки. Посетители подходили, демонстрировали какую-то цветную блямбу, брали завтрак и садились за столы. Я мялась у входа. У меня блямбы не было. Фух, ну ты и шустрая, раздался за спиной знакомый голос. Обернувшись, на которой я увидела вчерашнюю старшекурсницу. Эх, ещё бы вспомнить, как её зовут. Станешь шустрая после такой побыдки, пробухтела, всё ещё не полностью отошедшая от утренних впечатлений я. А, это сегодня сигнал подъёма, перед учебным годом проверяли. Его до начала занятий больше не будут включать, так что можно будет подольше поспать последние деньки каникул, улыбнулась девушка. Видимо, старшекурсники уже привыкли к этим диким звукам. Ну не знаю, может, кого-то он и поднял, а меня для начала уронил с кровати, улыбнулась я в ответ. Зато под такое на занятие точно не проспишь, резюмировала старшекурсница и потянула меня за руку к раздаче. Идём завтракать. Твой же тон у меня, я вчера хотела отдать и всё объяснить, но ты прямо на ходу засыпала. Даже передать не могу, насколько сильное облегчение я испытала при этих словах, потому как вопрос с питанием был более чем насучным. Девушка сунула мне в руку трёхцветный полированный кругляш с переливающейся загагулиной в центре, показала свой женщине за стойкой и, взяв тарелку и чашку, терпеливо ждала меня. Я предъявила свой и, убрав его в задний карман, тоже разжилась завтраком. Мы заняли ближайший свободный столик с четырьмя стульями. Были ещё большие столы с десятью стульями. В дальнем углу столовой стояли несколько столиков, накрытых скатертями, с двумя и четырьмя стульями. Проследив за моим заинтересованным взглядом, девушка пояснила: "Это преподавательские столы". "Почему у тебя жетон двухцветный, а у меня трёхцветный?" поинтересовалась я, разглядывая её кругляш, небрежно брошенный на стол рядом с тарелкой. "Мне положен завтрак и обед, а тебе ещё и ужин. А почему тебе ужин не положен?" Потому что я подрабатываю. Тут как? Если адепт местный и живёт с родителями, то его кормят только в обед, и он отрабатывает лишь стандартную заливку кристаллов на медитации и летнюю практику. Если не местный, то завтраком и обедом, а ужинать или на общей кухне готовят из того, что из дома привезли, или в корчме едят, у кого денег хватает. Таким адептам даётся дополнительная норма по заливке кристаллов. «Ну, а три раза питаются обычно либо сироты, либо те, кого семьи поддержать не могут. Но таких и на праздники не отпускают, и на дополнительные работы привлекают. Я тоже из бедной семьи и раньше полностью тут питалась, а теперь вот научилась многому и подработку в городе нашла». «Какую, если не секрет?» – заинтересовалась я. «Я артефактор. Маститы и тамаги, серьезные и дорогие артефакты всегда берутся делать». Одишёвой мелочёвкой заниматься не хотят. Меня хозяин лавки полгода проверял, но я никогда плохих артефактов на продажу не приносила, так что теперь у меня постоянные заказы есть. Здорово, искренне порадовалась я за старшекурсницу с ноткой грусти, потому как сама такое не скоро смогу. Ладно, давай до едать нам ещё к ректору нужно. Мне вчера сказали, чтобы сразу после завтрака тебя в кабинет к нему привела. Вроде там кто-то прийти должен, но я толком не поняла. Мы доели остатки каши и допили травяной настой приятного, но непривычного вкуса. Посуду составили обратно на стойку в дальнем от входа углу. Путь до кабинета ректора занял минут 10 неторопливым шагом и в основном состоял из лестниц и коридоров. На третьем повороте я сбилась и поняла, что обратную дорогу сама не найду, поскольку все коридоры казались одинаковыми. Приёмной у ректора не было, секретаря тоже. Так что, вежливо постучавшись, мы вошли в самостоятельно отворившуюся дверь. За ней был не особо большой кабинет с огромным столом, занимавшим примерно треть комнаты. Сам архимаг сидел за этим письменным великаном на деревянном стуле с высокой резной спинкой, лицом к двери, то есть в данном случае к нам. С нашей стороны стола стояли два кожаных кресла. Поза директора было окно с тяжёлыми гардинами до пола. Вдоль боковых стен тянулись книжные полки, а слева от нас имелась ещё одна дверь. Спасибо, Анира. Можете быть свободны, а вы, Наталья, занимайте любое из кресел. Каррен ещё не подошёл, так что придётся подождать. Девушка поклонилась и вышла, аккуратно закрыв за собой дверь, а я села в правое от меня кресло и продолжила разглядывать обстановку. То, что придёт уже знакомый мне Карен, сняло нараставшее напряжение и даже порадовало. Ничего особо примечательного в кабинете я больше не обнаружила. На столе лежали несколько стопок бумаг, которые внимательно и сосредоточенно читал ректор, изредка делая пометки. Сам хозяин кабинета в такой обстановке от привычных мне работников института отличался разве что одеждой. За окном с моего места было не видно ничего, кроме неба. Отвлекать ректора вопросами я не решалась, так что оставалось только набраться терпения и ждать. К счастью для моей нервной системы, ждать пришлось недолго. Уже минут через 10 в дверь вновь постучали. Ректор поднял голову и внимательно посмотрел на дверь, как будто мог видеть сквозь неё, а скорее всего, действительно видел. После чего замысловато махнул кистью руки, что-то изобразил пальцами, и дверь распахнулась. Здорово, тоже так хочу. В открывшийся проход шагнул Карен и с достоинством поклонился хозяину кабинета. Приветствую уважаемого господина ректора Архимага Таврима и передаю наилучшие пожелания от моего господина королевского Архимага Лесандра. Здравствуйте, Карен. Давайте обойдёмся без витиеватого этикета. У вас всё готово? Да, господин ректор. В таком случае приступайте. И можете присаживаться, если вам так будет удобно. Спасибо, господин ректор. Парень снял с плеча матерчатую сумку и протянул ее мне. «Это все вам. Я сейчас расскажу о вашей новой жизни». Избавившись от ноши и сев во второе кресло, Карен продолжил. Обычно призванные Декаду живут в специально отведенной комнате во дворце и общаются с фрейлинами и слугами, в обязанности которых входит рассказывать вновь прибывшим о нашем мире, постепенно адаптируя их к непривычной среде. В вашем случае мы решили отступить от общепринятой процедуры, пойдя навстречу вашему желанию поступить в академию. И судя по тому, что вас не отправили обратно, вы успешно поступили. Но как следствие, могут возникнуть проблемы с адаптацией. Парень перевёл дыхание, и мы получили возможность прокомментировать услышанное. Ну, судя по тому, что я видел на вступительных экзаменах, девушка не пропадёт. Улыбнулся в седой бороду ректор. Я пошла за благо пока помолчать. Вам, как и любому призванному, полагается один комплект одежды, одна пара ботинок, полотенце, деревянная кружка и ложка, и один золотой подъёмных мелкими монетами. Один золотой равен 10 серебряным монетам, одна серебряная монета равна 100 медным. Это не очень много, но и не мало, особенно учитывая, что у вас теперь есть крыша над головой и питание в академии. Например, моё жалование составляет 3 серебрушки в месяц. Хорошее платье или костюм из красивых тканей стоит от 2 золотых, но простые штаны и рубашку можно купить за серебрушку, и это будет удобная и прочная одежда. Сколько стоят простые платья, простите, не знаю. Ужин в таверне стоит 3 медяшки, если без вина. На вина цены разные. Десяток яиц на рынке стоит медяшку, если брать в таверне варёные, то 2. Сейчас яблоки дешёвые. 2 десятка за медяшку сторговать можно. Ну, вроде рассказал, что мог. Может, у вас вопросы есть? Вопросов у меня было много. Они толкались и пихались в голове, пытаясь вырваться наружу, но устроили свалку и застряли всем скопом. Так, ладно. Раз мы о ценах заговорили, нужно подумать, что для меня важно в первую очередь. Кстати, завтрак был для худеющих, то есть без хлеба. И кушать после него всё ещё хотелось. Скажите, у вас здесь пекут хлеб? Да, конечно, удивился моему вопросу Карен. И сколько стоит буханка? Большая коврига за 2 медяшки, но можно половинку купить. Вы привыкли есть у много хлеба, вмешался в наш разговор ректор. Не то чтобы занялась я. Просто если стандартных порций в столовой будет не хватать, проще всего добавить к ним именно хлеб. Академия пытается организовать максимально правильное питание для магов в рамках имеющихся возможностей, а хлеб не столь важен для развития магического резерва, недовольно произнёс ректор. Похоже, я затронула больной вопрос. Видимо, проблема с количеством населения далеко не единственная в этом мире. Простите, я ни в коем случае не выражаю недовольства, то, что мне предоставили возможность питаться в академии, очень большое подспорье в моей новой жизни. Я всего лишь пытаюсь предвидеть будущие расходы. В таком случае, девушка, вам лучше сразу прицениваться к яйцам. Если вы действительно намерены интенсивно раскачивать резерв, в чём пытались нас убедить на вступительных экзаменах, нужно будет добавлять в ежедневный рацион хотя бы два яйца, помимо того, что будут давать в столовой. Мясо, конечно, в данном случае лучше, но не думаю, что вы сможете себе его позволить. Хотя адептам, не имеющим задолженности по учёбе, полагается ещё стипендия в 10 медных монет в месяц, но она начинает выплачиваться только после первой сессии, то есть через полгода. Ничего себе. Да я со своим золотым тут богачка. Хотя это мне повезло, что есть где жить и чем питаться, а другие призванные вынуждены за всё это платить. Так что будем прислушиваться к умным советам и есть яйца. А пока я не знаю, как раскачивать этот самый резерв, не мешает и похудеть. Но имелся еще один актуальный вопрос. «А сколько стоят письменные принадлежности?» «Вам выдадут необходимое вместе с учебниками. Если есть желание, можете уже сегодня получить все это в библиотеке». Вновь вступил в разговор ректор. «Кристалл на стилусе требуется пополнять. Вы пока этого не умеете, но можете подойти к любому адепту или преподавателю». И сказав, что вы первокурснице попросить залить кристалл. В учебном году это будут делать преподаватели в классах, а в скором времени и сами научитесь. Спасибо за разъяснение. Я обязательно схожу сегодня в библиотеку, но из-за того способа, который я использую для чтения, мне понадобится дополнительная бумага, так что всё же хотелось бы узнать, сколько она может стоить. Если брать самую простую, то 5 листов за медяк. Просветил меня Карн. Кстати, вы забыли свой алфавит. Ректор выудил из недорстола вчерашний лист и протянул мне. Спасибо. Искренне порадовалась я по тому, как написать ещё раз, конечно, недолго, но для этого придётся просить о помощи либо старшекурсников, либо преподавателей. Да и бумага тут, похоже, у меня в дефиците будет. А можно где-то посмотреть карту города? Каррен озадаченно моргнул. Тоже в библиотеке, ответил ректор. И последний вопрос? Я должна скрывать своё прошлое. Но ну, то, что я не из этого мира, а то я не знаю, кому и что могу говорить. Мы не требуем этого от призванных, ответил Каран. Но не все граждане лояльно относятся к переселенцам, так что смотрите сами. Помолчали. Если на данный момент всем всё ясно, можете расходиться, резюмировал ректор и передвинул к себе очередной документ. Мы торопливо вышли из кабинета. Каран Выведи меня отсюда, жалобно попросила я парня. В каком смысле? оторопел тот. В смысле во двор. Я дорогу не запомнила, окончательно смутилась я. Ну, пошли, двинулся он по коридору. О, вспомнил, что ещё сказать хотел. Вернули твои вещи, просто я ж, чтоб с женской сумкой по улице не идти, её внутрь большой засунул. Здорово, искренне порадовалась я. Слушай, А тут какой-нибудь деревянный ящик или что-то подобное достать можно для хранения вещей? А чего тебе хранить? удивился Карен. Да что угодно. В комнате общежития только две кровати, стол и стул. Ни одежду, ни вещи сложить некуда. Ну шкаф тебе вряд ли нужен, улыбнулся парень. Это точно. Даже если он каким-то чудом поместится в комнате, там уже не помещусь я. И есть ещё сундуки. Они бывают и большие, такие, на которых спят, и маленькие, почти как шкатулки. Вообще, стоят они довольно дорого, но если тебе не надо его запирать, то можно поговорить с мастером и сторговать недоделку. Это будет намного дешевле. Или взять с магическим замком, но ещё не активированным. И либо сама потом научишься через несколько лет, либо со старшекурсниками подешевле договоришься. Спасибо. Удачи тебе. Разговор мы заканчивали уже во дворе, так что я не стала задерживать парня. И тебе, попрощался он. Решила для начала вернуться в комнату и распотрашить полученную сумку. Разложила всё на кровати. Платье было простого покроя, длиной до колен, светло-серого цвета из ткани, напоминающей нашу хлопчатобумажную. К нему прилагался материрчатый поясок. Не знаю, как обычные горожане, а адептки в сталове были одеты явно лучше. Ладно, На первый раз на рынок сходить сойдёт, а там осмотримся и определимся. В любом случае, неплохо бы купить штаны и тунику. Несколько девушек одетых подобным образом я в столовой видела. А мне брюки как-то привычнее, чем такое вот платье. Была также какая-то сорочка из мягкой и более тонкой ткани, то ли спальная принадлежность, то ли нижнее бельё. Местная обувь больше всего напоминала мокасины и оказалась на удивление удобной. Полотенце я повесила на спинку кровати, сорочку убрала под подушку, кружку поставила на стол и в нее сунула ложку. Действительно деревянные, не крашеные, но хорошо отшлифованные. Переоделась в платье и макосины. Эх, зеркала не хватает. Свою одежду аккуратно повесила на спинку кровати. В моей дамской сумочке, кроме маникюрного набора, за который я больше всего переживала, нашлись расчёска, маленькое зеркальце, кошелёк с бесполезными здесь кредитками и небольшим количеством денег моего мира, паспорт, связка ключей, таблетки от головной боли и блокнот. Сотового не было, то ли забрали, то ли я его на работе забыла. Со мной такое бывало. Порадовалась блокноту, попыталась вспомнить, откуда он у меня взялся. Вспомнила, Поставщики подарили там их логотипы и контактные телефоны. Но, да это не важно. Главное, на ближайшие дни вопрос бумаги снимается, хотя прицениться всё равно стоит. Деньги были сложены в отдельный кожаный мешочек, тщательно завязанный у горловины. Внутри нашлось восемь серебряных монеток и 200 медных. Сложила обратно две сереброшки и 50 медиашек. Остальное сыпало во внутренний кармашек дамской сумочки, застёгивающейся на молнию. Сам кожаный мешочек пока тоже убрала в неё и, повесив на плечо выданную мне сумку, пошла искать библиотеку. С поисками мне откровенно повезло, потому что практически сразу за дверью своей комнаты я натолкнулась на Аниру. Привет ещё раз. Ты не объяснишь мне, как найти библиотеку? Анира что-то прикинула и отрицательно покачала головой. Лучше я тебя отведу. Только сначала на кухню сходим, мне там должны были заготовки принести. А почему на кухню? удивилась я, шагая за ней по коридору к лестнице. В основную часть общежития посторонних не пускают, только в холл и на кухню. Туда не пускать не получается, потому как всё время кому-то, с кем-то что-то передают, то от родителей, то от друзей, то ещё от кого, загадочным видом закончила девушка. Я решила не вдаваться в подробности, а просто запомнить, где общая кухня находится. Оказалось, ничего сложного. От центрального входа первая дверь направо. Но вот сама кухня. Там было что-то вроде костра, обложенного камнями. Огонь горел не сильно, и над ним висел здоровенный котел. На таком же костерке поменьше стояла сковородка с высокими бортами и чем-то булькала под крышкой. Я подобрала отвисшую челюсть и... и поняла, что яйца придется покупать вареные. А Нира быстро переговорила с долговязой нескладной девчонкой, забрала у нее сумку наподобие моей, но поменьше и по цветастее, и вернулась ко мне. «Ну вот, теперь можно и в библиотеку», кивнула она в сторону выхода. «Заодно сама учебники на год получу». «Только если можно, ты мне объясни, как мы идем, чтобы я потом могла библиотеку без посторонней помощи находить», попросила я. Ладно. Ну, в общем-то, туда не сложно идти. Вот смотри. Заходим через парадный вход, у дальней стены за расписанием поворачиваем направо и сразу на лестницу, а по ней на второй этаж. После лестницы снова направо и до конца коридора. Вот мы и в библиотеке. Действительно, не сложно. А ещё надо будет сходить расписание переписать. 8 курс, направление артефактор. отрепортировала пожилому библиотекарю Анира и была вознаграждена высокой стопкой книг и кипой жёлтой илинованой бумаги толщиной примерно с нашу стандартную пачку. "Дальше сама справишься", спросила она у меня и, получив утвердительный кивок, ушла. Всё, выданное ей богатство знаний, после жеста рукой и какого-то замысловатого слова, которое никак не перевелось, поплыло за девушкой по воздуху. Я заворожённо смотрела вслед. Курс Имя, направление. Не стал дожидаться библиотекарь, пока я сама проявлю инициативу. Первый курс, Наталья, а про направление не знаю, озадачилась я. На первом курсе направления нет, просветил меня библиотекарь, сверился с каким-то списком, выдал значительно более скромную стопку и прибавил к ней стилус. Сверху лежало расписание. Видимо, не многие поступающие нормально умеют писать, а на их память руководства академии и подавно не надеяться. «Спасибо. Простите, могу я задать вам несколько вопросов?» – поинтересовалась я, уповая на отсутствие в библиотеке других посетителей в данный момент. «Если по делу, то задавайте», – разрешил мужчина. «Можно ли посмотреть карту города? Мне сказали, что она имеется в библиотеке». «Имеется. Складывай учебники в сумку, и я тебя отведу». Бумагу пришлось нести в руках, потому что в сумке она могла помяться. Листов оказалось значительно меньше, чем у старшекурсников, и некоторые из них представляли собой что-то вроде прописей, то есть были уже частично исписаны примерами и заготовками. Карта висела на стене в большой светлой комнате с десятком столов, окружённых стульями. Библиотекарь подошёл к ней и прикоснулся к комплексу зданий на окраине города. Перед этой частью карты появилась что-то вроде объёмной голограммы с увеличившимися зданиями и надписью Мы здесь, прокомментировал свои действия библиотекарь. Изучайте, а мне нужно возвращаться на место. У карты я задержалась надолго, пожертвовав один лист из выданных мне для учёбы, записывала транскрипцией названия заинтересовавших меня мест и таким образом узнавала, что это. К тому моменту, когда устали ноги, я уже примерно представляла, где находится дворец и парк, рынок и больница, почта и училище гвардейцев. Знала названия трёх самых крупных улиц и была точно уверена, что если пойду гулять одна, то обязательно заблужусь. Но вообще, карта меня очаровала. Этокий магический интерактивный планшет, простой и понятный в использовании. Прихватив свою сумку и стопку бумаг, я вернулась к библиотекарю. Возле него по-прежнему никого не было. Если кто-то и приходил за учебниками, то уже ушёл. Извините, привлекла я его внимание. «Вы не могли бы порекомендовать мне что-то простое для чтения? Я очень плохо читаю, и мне нужно потренироваться к началу учебного года». Библиотекарь несколько удивленно посмотрел на меня, но спрашивать ничего не стал. Немного подумав, он сходил к одному из ближайших стеллажей и принес не толстую книгу с яркой картинкой на обложке. Там был изображен маг с воздетыми руками, окруженный сиянием. Пометив что-то за стойкой, мужчина протянул книгу мне. «Начало нового мира. Детский вариант. Здесь, конечно, события упрощенно изложены и многое пропущено. Зато язык простой и картинки поясняющие есть». «Спасибо. Это то, что нужно». Искренне обрадовалась я о возможности совместить тренировку с узнаванием чего-то полезного. Мог ведь и детскую сказку дать, если они тут, конечно, есть в книжном виде. Вернувшись в свою комнату, Я сложила всё полученное в библиотеке на угол стола. Судя по наличию двух кроватей, у меня ещё и соседка будет, а ей тоже место для вещей нужно. Начала я своё чтение не с книги, а с расписания, использовав для перевода уже частично исписанный при изучении карты лист. Каждый день было по 5 уроков. Начинались они с третьего часа дня и шли по одному часу. После третьего урока давался час на обед. Так Что-то я тут с часами не допоняла. 9, 19 и 29 день месяца были выходными. Из предметов имелись: чистописание, история, теория магии, медитация, левитация, магический практикум, физическая подготовка и что-то, что перевелось как рисование. На первый взгляд несложно. Написание предметов сразу постаралась заучить наизусть. Учебников было 3 по теории магии, истории и тому самому рисованию, которое по картинкам в книге больше напоминало что-то среднее между геометрией и черчением. Отложив учебники, я достала блокнот, вооружилась стилусом и начала переводить выданную книгу. Называлась она именно так, как озвучил библиотекарь: Начало нового мира. Далеко продвинуться не успела, в дверь постучали, и за ней меня ждала Ани с предложением идти на обед. Живот возмущённо буркнул, полностью поддерживая эту идею. В столовой нам выдали тарелку супа, кусок хлеба, пюре не определённого для меня состава и ягодный отвар. За столом разговаривать, конечно, нехорошо, но другого случая задать вопросы может и не представится. Анира, помоги мне, пожалуйста, со временем разобраться. 3 часа дня это во сколько? И как мне определить, что пришло время обеда или ужина? 3 часа дня это через 3 часа после рассвета. В час после рассвета звонит малый колокол, для тех, кто пораньше хочет встать, а в 2 часа звучит тот самый подъёмный сигнал, который тебя сегодня утром впечатлил. На обед и ужин тоже звонит малый колокол. Не знаю даже, как ты его не услышала. Чтением увлеклась. Постараюсь не прозевать ужин, улыбнулась я. Не посоветуешь, с кем можно на рынок сходить? А то одна я пока плохо в городе ориентируюсь. Это я, конечно, себе польстила. Никак я в городе не ориентируюсь, но это уже детали. И извини, мне надо заготовки дорабатывать, смущённо открестилась девушка. Как ваши дела? раздался позади знакомый женский голос. Можно мне за ваш столик? Здравствуйте, мастер Линара, поспешно скочила Анира. Садитесь, конечно. Да ты кушай, кушай, нечего выскакивать. Мы же не на уроке. И я не Кайден. Женщина из приёмной комиссии элегантно присела справа от меня. Так как ваши дела? Повторно обратилась она с вопросом ко мне. У Аниры округлились глаза. Спасибо, неплохо. Выдали одежду, получила учебники и бумагу со стилусом. Только давайте вы меня, как других студентов, на ты называть будете. Женщина Азадача наморгнула, видимо, до этого не замечая, что обращается ко мне иначе. Это я, наверное, после твоей стычки с Кайденом. Мало кто ему перечить рискует, а ты намертво упёрлась. Мне аж страшно стало. Всё, тебе конец. Тихо и грустно заметила Анира, переходя к Пюре. Ну, не всё так плохо, вяло возразила мастер Линара. Хотя Кайден это Кайден. У меня по спине побежали мурашки. Похоже, его тут даже преподаватели боятся. А что он ведёт? Решила уточнить я масштаб своих проблем. Может, мастер Кайден у меня только года через 4 преподавать будет, и к тому времени не забудет про всё. У первого курса теорию магии и магический практикум. Я застонала. Два основных предмета. Они родаела свой обед и торопливо распрощалась. То ли с преподавателями обедать тут было не принято, то ли не хотела находиться в моём обществе, чтобы не привлечь внимания мастера Кайдена. Наталья, тебе в городе что-нибудь нужно? Я завтра за покупками иду, могу с собой взять. Я только что не подпрыгнула от радости. Спасибо вам огромное. Я уж и не знала, кого попросить, а одна заблудиться боюсь, да и на рынке в ценах не ориентируюсь. Вот и отлично. Только понадобится мальчишек-носильщика взять, а то я много чего купить планирую, таскать тяжело. Ответить я ничего не успела. потому как мимо меня пронесся радостно вопящий вихрь и, без спроса плюхнув свой обед на наш столик, затороторил. «Ой, Таль, я так рад, что ты тоже поступила. А нас обоих с Тариком взяли и сказали, что резерв хороший. Мы теперь с ним в одной комнате живем. И кормят здесь очень вкусно, здорово, да?» Ну, конечно же, это был Марик с восторженно горящими глазами и улыбкой от уха до уха. «Привет!» Невольно улыбаясь в ответ, выдала я на его тираду и заметила, что мастер Ленара тоже улыбается. «Здравствуйте», – поприветствовал нас Тарик. «Можем мы сесть за ваш столик?» Я вопросительно посмотрела на преподавательницу. Она утвердительно кивнула, и только после этого Тарик расположился за столом. В присутствии брата и Марик притих, старательно работая ложкой. «Близнецы, а у вас какие на завтра планы?» – поинтересовалась я. В город пойдём, погуляем напоследок, ответил Тарик. А то через 6 дней занятия начнутся, некогда будет. Мы тоже завтра в город идём по магазинам. Если поможете нам сумки носить, я вас яблоками угощу. Правильно поняла мою мысль, мастер Линара. Оба мальчика утвердительно закивали, не в силах оторваться от еды. Учебники уже получили? продолжил разговор с ними женщина. Нет, а где их получать? ответил снова Тарик. Даже странно, Марика молчащим видеть. В библиотеке могу проводить, предложила я. Здорово, радостно выдал Марик, менявший в этот момент тарелки. С этим всё ясно. Живёт по принципу, когда я ем, я глух и нем. Остаток дня прошёл спокойно. Сходили в библиотеку. Мальчишки отправились разглядывать учебники на скамейках на спортивной площадке, а я решила вернуться к чтению выданной книги в своей комнате, перед тем как разойтись. Договорились, что встретимся на ужине за тем же столиком. Время до ужина пролетело незаметно. Постепенно некоторые часто употребляемые короткие слова я стала понимать без транскрипции, что безусловно радовало. Большую часть букв тоже запомнила и под конец лишь изредка подсматривала в свой листок. Наверное, дома я такую книгу прочитала бы минут за 15, а то и меньше. Здесь ушло часа 4 по нашему времени, то есть 2 1/2 по местному. Но к ужину книга была уже дочитана. И так жили себе люди, развивали ремёсла и магию. Но были у них сказания о том, что есть в их мире другой континент, где и земля богаче, и рыба из рек сама в руки выпрыгивает, и воздух слаще. Это я, конечно, утрирую, но суть примерно та же. И доплыли туда люди на корабле, и пришли туда маги и заложили город После чего стали готовить массовое переселение, для этого начал строить портал. Несколько сотен человек уже жили на новом континенте, в основном строители, повара и небольшое количество крестьян. Ну, и маги. Без них тут никак. А когда портал построили и пошёл поток переселенцев в самый последний момент, когда уже переместились почти все люди с обозами, энергия портала вышла из-под контроля и сожгла бы всё вокруг. не пожертвою собой сильнейший из архимагов того времени, контролировавший портал с этой стороны. Люди поселились в городе и основали несколько деревень поблизости, надеясь, что придут вести со старого континента. Маги, которых осталось всего несколько человек, не смогли связаться со старым континентом или открыть туда портал. Прошли годы, люди стали роптать на магов, обвиняя их в случившемся, и могли бы изгнать их вовсе. Но на новом континенте обнаружилось множество мелкой нечисти, от которой делали обереги маги. Да и без бытовых артефактов не привыкли обходиться люди. Со временем построили магическую академию, в которой преподавали оставшиеся маги, пришедшие во время переселения. И до сих пор не угасает надежда, что удастся отправиться на старый континент и встретиться со своими родственниками. Действительно, несколько размыта Но суть трагедии ясна, и откуда взялась проблема с населением, тоже. Я только собиралась узнать у кого-нибудь скоро ли ужин, как услышала довольно мелодичный, переливчатый звон. Наверное, это и есть малый колокол. В столовой было почти пусто. Видимо, мало кто был на полном обеспечении питанием. Да и конькола ещё не закончились. Разжившись очередным пюре с редким вкраплением чего-то мясного, гейцом и травяным отваром мы с близнецами обосновались заранее облюбованным столиком. Ребята до ужина попробовали почитать учебник по теории магии и сказали, что там сплошная муть, а учебник по истории скукотень. Пришлось напомнить, что они сюда не развлекаться пришли. В ответ выяснило, что я зануда. Очень захотелось дать им по затрещине, но устраивать гонки в столовой я не рискнула. Кстати, после сидения за книгой меня откровенно тянуло размяться, и я поняла, что завтра придётся решать ещё и вопрос спортивной формы, учитывая наличие в расписании физической подготовки. Не бегать же в той одежде, в которой на уроки хожу. После ужина я обошла ради прогулки академический двор, побывав и на левитационной площадке, и на спортивной. Благо, решётки не запирались. Было ещё какое-то огороженное пространство, Но вход туда я не нашла. Умывшись, легла спать и почти мгновенно уснула. В ту ночь мне снился странный сон, навеянный событиями прошлого дня. Я видела мага в узких брюках и свободной рубахе, воздевшего руки и расставившего ноги так, будто его швыряло в разные стороны порывами ветра, а он сопротивлялся. Вокруг бушевали потоки магии, похожие на северное сияние. Только они закручивались в вихре и выплескивались протуберанцами из окутывающего мужчину клубка. Макс стоял ко мне спиной, у него были тёмные волосы чуть ниже плеч, но мне постоянно казалось, что он сейчас обернётся и окажется мастером Кайданом и начнёт на меня ругаться. Вот приснится же такое.